Это не пройдет и не забудется. Ты когда-нибудь видела дом после пожара? Он тлеет несколько дней. А этот пожар мне не потушить до конца моей жизни. Господи, я старался потушить его в своей памяти. Всю ночь мучился, чуть с ума не сошел. Об этом надо было думать раньше, до того, как ты стал пожарным. «Думать!» — воскликнул он. Да разве у меня был выбор? Мой дед и мой отец были пожарными. Я даже во сне всегда видел себя пожарным. Из гостиной доносились звуки танцевальной музыки. «Сегодня ты в дневной смене», — сказала Милдард. «Тебе полагалось уйти еще два часа тому назад. Я только сейчас сообразила». «Дело не только в гибели этой женщины», — продолжал Монтек. «Прошлой ночью я думал о том, сколько керосина я израсходовал за эти десять лет. А еще я думал о книгах и впервые понял, что за каждой из них стоит человек». Человек думал, вынашивал в себе мысли, тратил бездну времени, чтобы записать их на бумаге, а мне это раньше и в голову не приходило. Он вскочил с постели. У кого-то, возможно, ушла вся жизнь на то, чтобы записать хоть частичку того, о чем он думал, того, что он видел, а потом прихожу я, и пфф, за две минуты все обращено в пепел. — Оставь меня в покое, — сказала Милдред, — я в этом не виновата. — Оставить тебя в покое хорошо, но как я могу оставить в покое себя? Нет, нельзя нас оставлять в покое, надо, чтобы мы беспокоились хоть изредка. Сколько времени прошло с тех пор, как тебя в последний раз что-то тревожило, что-то значительное, настоящее? И вдруг он умолк. Он припомнил все, что было на прошлой неделе. Два лунных камня, глядевших вверх в темноту, змею-насос с электронным глазом и двух безликих, равнодушных людей с сигаретами в зубах. Да, ту Милдред что-то тревожила, еще как. Но то была другая Милдред, так глубоко запрятанная в этой, что между ними не было ничего общего. Они никогда не встречались, они не знали друг друга. Он отвернулся. Вдруг Милдред сказала... Ну вот, ты добился своего. Посмотри, кто подъехал к дому. Мне все равно. Машина марки «Феникс», и в ней человек в черной куртке с оранжевой змеей на рукаве. Он идет сюда. Брандмейстер Битти? Да, брандмейстер Битти. Монтек не двинулся с места. Он стоял, глядя перед собой на холодную белую стену. «Впусти его. Скажи, что я болен», — промолвил он. «Сам скажи». Милдред заметалась по комнате и вдруг замерла, широко раскрыв глаза. Рупор сигнала у входной двери тихо забормотал. «Миссис Монтек, миссис Монтек, к вам пришли, к вам пришли, миссис Монтек, к вам пришли». Рупор умолк. Монтег проверил, хорошо ли спрятана книга, не спеша улегся, откинулся на подушке, оправил одеяло на груди и на согнутых коленях. Придя в себя, Милдред бросилась к двери и, тотчас же в комнату неторопливым шагом, засунув руки в карман, и вошел брандмейстер Битти. «Выключите-ка родственников», — сказал он, не глядя на Монтега и его жену. Милдред выскочил из комнаты, шум голосов в гостиной умолк. Брандмейстер Битти уселся, выбрав самый удобный стул. Его красное лицо хранило самое мирное выражение. Не спеша, он набил свою отделанную медью трубку и, раскурив ее, выпустил в потолок большое облако дыма. — Решил зайти проведать больного. — Как вы узнали, что я болен? Битти улыбнулся своей обычной улыбкой, обнажившей конфетно-розовые десны и мелкие белые, как сахар, зубы. — Я видел, что к тому идет. Знал, что скоро вы на одну ночку попроситесь в отпуск. Монтек приподнялся и сел на постель. — Ну что ж, — сказал Битти, — отдохните. Он вертел в руках неразлучную свою зажигалку, на крышке которой красовалась надпись «Гарантирован один миллион вспышек». Битти рассеянно зажигал и гасил химическую спичку. Зажигал. Ронял несколько слов, глядя на крохотный огонек, и гасил его, снова зажигал, гасил и смотрел, как тает в воздухе тоненькая струйка дыма. — Когда думаете поправиться? — спросил он. — Завтра. Или послезавтра. В начале той недели. Бити попыхивал трубкой. Каждый пожарник рано или поздно проходит через это. И надо помочь ему разобраться. Надо, чтобы он знал историю своей профессии. Раньше новичкам все это объясняли, а теперь нет. И очень жаль. Пфф. Только брандмейстеры еще помнят историю пожарного дела. Снова. Пффф. Сейчас я вас просвещу. Милдред нервно заерзала на стуле. Битти уселся поудобнее. Минуту не меньше сидел молча в раздумье. «Как все это началось?» — спросите вы. «Я говорю о нашей работе. Где, когда и почему?» Началось, по-моему, примерно в эпоху так называемой гражданской войны, хотя в наших уставах и сказано, что раньше. Но настоящий расцвет наступил только с введением фотографий. А потом, в начале 20 века, кино, радио, телевидение, и очень скоро все стало производиться в массовых масштабах. Монтек неподвижно сидел в постели. «А раз все стало массовым, то и упростилось», — продолжал Битти. «Когда-то книгу читали лишь немногие, тут, там, в разных местах, поэтому и книги могли быть разными. Мир был просторен, но когда в мире стало тесно от глаз, локтей, ртов, когда население удвоилось, утроилось, учетверилось, содержание фильмов, радиопередач, журналов, книг снизилось до известного стандарта». Этакая универсальная жвачка. — Вы понимаете меня, Монтек? — Кажется, да, — ответил Монтек. Битти разглядывал узоры табачного дыма, плывущие в воздухе. — Постарайтесь представить себе человека 19-го столетия. Собаки, лошади, экипажи. Медленный темп жизни. Затем двадцатый век. Темп ускоряется. Книги уменьшаются в объеме. Сокращенное издание, пересказ, экстракт. Не размазывать. Скорее к развязке. — Скорее к развязке, — кивнула головой Милдред. Произведения классиков сокращаются до 15-минутной радиопередачи, потом еще больше, одна колонка текста, которую можно пробежать за 2 минуты, потом еще 10-20 строк для энциклопедического словаря. Я, конечно, преувеличиваю. Словари существовали для справок, но немало было людей, чье знакомство с «Гамлетом» Вы, Монтек, конечно, хорошо знаете это название, а для вас, миссис Монтек, это, наверное, так только смутно знакомый звук. Так вот, немало было людей, чье знакомство с Гамлетом ограничивалось одной страничкой краткого пересказа в сборнике, который хвастливо заявлял. Наконец-то вы можете прочитать всех классиков. Не отставайте от своих соседей, понимаете? Из детской прямо в колледж, а потом обратно в детскую». «Вот вам интеллектуальный стандарт, господствовавший последние пять или более столетий». Милдред встала и начала ходить по комнате, бесцельно переставляя вещи с места на место. Не обращая на нее внимания, Битти продолжал... А теперь быстрее крутите пленку, Монтек, быстрее, клик, пик, флик, сюда, туда, живей, быстрее. так, эдак, вверх, вниз, кто, что, где, как, почему, эх, ух, бах, трах, хлоп, шлоп, дзинь, бом, бум, сокращайте, ужимаете! пересказ, пересказа, экстракт из пересказа, пересказов, политика, одна колонка, две фразы, заголовок, и через минуту все уже испарилось из памяти. Крутите человеческий разум в бешеном вихре, быстрее, быстрее, руками издателей, предпринимателей, радиовещателей, так, чтобы центробежная сила выживалась швырнула вон все лишнее, ненужные, бесполезные мысли. Милдред подошла к постели и стала оправлять простыни. Сердце Монтега дрогнуло и замерло, когда руки ее коснулись подушки. Вот она тормошит его за плечо, хочет, чтобы он приподнялся, и она взобьет как следует подушку и снова положит ему за спину, и, может быть, вскрикнет и широко раскроет глаза или, просто сунув руку под подушку, спросит «Что это?» и с трогательной наивностью покажет спрятанную книгу. Срок обучения в школах сокращается, дисциплина падает, философия, история, языки упразднены. Английскому языку и орфографии уделяется все меньше и меньше времени, и, наконец, эти предметы заброшены совсем. Жизнь коротка. Что тебе нужно? Прежде всего работа, а после работы развлечения. А их кругом сколько угодно на каждом шагу. Наслаждайтесь. Так зачем же учиться чему-нибудь, кроме умения нажимать кнопки, включать рубильники, завинчивать гайки, пригонять болты. — Да, я поправлю подушку, — сказала Милдред. — Не надо, — тихо ответил Монтек. Застежка-молния заменила пуговицу, и вот уже нет лишней полминуты, чтобы над чем-нибудь призадуматься, одеваясь на рассвете в этот философский и потому грустный час. — Ну же, — повторила Милдред. — Уйди, — ответил Монтек. «Жизнь превращается в сплошную карусель, Монтек! Все визжит, кричит, грохочет! Бац! Бах! Трах!» «Трах!» — воскликнула Милдред, дергая подушку. «Да оставь же меня, наконец, в покое!» — в отчаянии воскликнул Монтек. Битти удивленно поднял брови. Рука Милдред застыла за подушкой. Пальцы ее ощупывали переплет книги, и по мере того, как она начала понимать, что это такое, — Лицо ее стало менять выражение. Сперва любопытство, потом изумление. Губы ее раскрылись. Сейчас спросит. «Долой драму, пусть в театре останется одна клоунада, а в комнатах сделайте стеклянные стены, и пусть на них взлетают цветные фейерверки, пусть переливаются краски, как рой конфетти, или как кровь, или херрис, или сатерн. Вы, конечно, любите бейсбол, Монтек?» «Бейсбол — хорошая игра». Теперь голос Битти звучал откуда-то издалека, из-за густой завесы дыма. «Что это?» — почти с восторгом воскликнула Милдред. Монтек тяжело навалился на ее руку. «Что это?» «Сядь!» — резко выкрикнул он. Милдред отскочила. Руки ее были пусты. «Не видишь, что ли, что мы разговариваем?» Питти продолжал, как ни в чем не бывало. «А кегли любите?» «Да». «А гольф?» «Гольф — прекрасная игра». «Баскетбол?» «Великолепная». «Бильярд, футбол?» Хорошие игры, все хорошие Как можно больше спорта Игр, увеселений Пусть человек всегда будет в толпе Тогда ему не надо думать Организуйте же, организуйте все новые и новые виды спорта Сверхорганизуйте, сверхспорт Больше книг с картинками, больше фильмов А пищи для ума все меньше В результате неудовлетворенность Какое-то беспокойство Дороги запружены людьми Все стремятся куда-то все равно куда Бензиновые беженцы Города превратились в туристские лагеря. «Люди, ворды, кочевников, которые стихийно влекутся то туда, то сюда, как море во время прилива и отлива. И вот, сегодня он ночует в этой комнате, а перед тем ночевали вы, а накануне я». Милдред вышла, хлопнув дверью. В гостиной тетушки захохотали над дядюшками. «Возьмем теперь вопрос о разных мелких группах внутри нашей цивилизации. Чем больше населения, тем больше таких групп. И берегитесь обидеть которую-нибудь из них». Любители собак или кошек Врачей, адвокатов, торговцев, начальников Мормонов, баптистов Унитариев, потомков китайских Шведских, итальянских, немецких эмигрантов Техасцев, бруклинцев, ирландцев Жителей штатов Орегон или Мехико Герои книг, пьес, телевизионных передач Не должны напоминать подлинно существующих художников Картографов, механиков Запомните, Матек, Чем шире рынок, тем тщательнее надо избегать конфликтов Все эти группы и группочки созернаются собственный пуп. Не дай бог как-нибудь их задеть. Злонамеренные писатели, закройте свои пишущие машинки. Ну что ж, они так и сделали. Журналы превратились в разновидность ванильного сиропа. Книги в подслащенные помои. Так, по крайней мере, утверждали критики эти заносчивые снобы. Неудивительно говорили они, что книг никто не покупает. Но читатель прекрасно знал, что ему нужно. И, кружась в вихре веселья, «Он оставил себе комиксы, ну и, разумеется, эротические журналы. Так-то вот, Монтек. И все это произошло без всякого вмешательства сверху со стороны правительства. Ни с каких-либо предписаний это началось, ни с приказов или цензурных ограничений. Нет!» Техника, массовость потребления и нажим со стороны этих самых групп — вот что, хвала Господу, привело к нынешнему положению. Теперь, благодаря им, вы можете всегда быть счастливы. Читайте себе на здоровье комиксы, разные там любовные исповеди и торгово-рекламные издания. «На причем тут пожарные?» — спросил Монтек. а Битти наклонился вперед, окруженный легким облачком табачного дыма. Но это очень просто. Когда школы стали выпускать все больше и больше бегунов, прыгунов, скакунов, пловцов, любителей ковыряться в моторах, летчиков, автогонщиков вместо исследователей, критиков, ученых и людей искусства. Слово «интеллектуальный» стало бранным словом, каким ему и надлежит быть. Человек не терпит того, что выходит за рамки обычного. Вспомните-ка, в школе в одном классе с вами был, наверное, какой-нибудь особо одаренный малыш. Он лучше всех читал вслух и чаще всех отвечал на уроках, а другие сидели, как из стуканы, и ненавидели его от всего сердца. И кого же вы колотили и всячески истязали после уроков, как не этого мальчишку? Мы все должны быть одинаковыми. Несвободными и равными от рождения, как сказано в Конституции. А просто мы все должны стать одинаковыми. Пусть люди станут похожи друг на друга, как две капли воды, тогда все будут счастливы, ибо не будет великанов, рядом с которыми другие почувствуют свое ничтожество Вот. А книга — это заряженное ружье в доме соседа. Сжечь ее. Разрядить ружье. Надо обуздать человеческий разум. Почем знать, кто завтра станет очередной мишенью для начитанного человека? Может быть, я. Но я не выношу эту публику. И вот когда дома во всем мире стали строить из несгораемых материалов и отпала необходимость в той работе, которую раньше выполняли пожарные... Раньше они тушили пожары, в этом, Монтек, вы вчера были правы. Тогда на пожарных возложили новые обязанности, и их сделали хранителями нашего спокойствия. В них, как в фокусе, сосредоточился весь наш вполне понятный и законный страх оказаться ниже других. Они стали нашими официальными цензорами, судьями и исполнителями приговоров. Это вы, Монтег, и это я. Дверь из гостиной открылась, и на пороге появилась Милдред. Она поглядела на Битти, потом на Монтега. Позади нее на стенах гостиной шипели и хлопались зеленые, желтые и оранжевые фейерверки под аккомпанемент барабанного боя, глухих ударов там-тама и звона цимбал. Губы Милдр двигались. Она что-то говорила, но шум заглушал ее слова. Битти вытряхнул пепел из трубки на розовую ладонь и принялся его разглядывать, словно в этом пепле заключен был некий таинственный смысл, в который надлежало проникнуть. Вы должны понять, сколь огромна наша цивилизация. Она так велика, что мы не можем допустить волнения и недовольства среди составляющих ее групп. Спросите самого себя, чего мы больше всего жаждем? Быть счастливыми. Ведь так? Всю жизнь вы только это и слышали. Мы хотим быть счастливыми, говорят люди. Ну и разве они не получили то, чего хотели? Разве мы не держим их в вечном движении, не предоставляем им возможности развлекаться? Ведь человек только для того и существует. Для удовольствий, для острых ощущений. И согласитесь, что наша культура щедро предоставляет ему такую возможность. Да. По движению губ Милдред Мантек догадался, о чем она говорит, стоя в дверях. Но он старался не глядеть на нее, так как боялся, что Битти обернется и тоже все поймет. «Цветным мне нравится книга «Маленький черный самбо» — «Сжечь ее». «Белым неприятно хижина дяди Тома» — «Сжечь и ее тоже». «Кто-то написал книгу о том, что курение предрасполагает краку легких». «Табачные фабриканты в панике» — «Сжечь эту книгу». «Нужна безмятежность, Монтек, спокойствие». Прочь все, что рождает тревогу. В печку. Похороны нагоняют уныние — это языческий обряд. Упразднить похороны. Через пять минут после кончины человек уже на пути в большую трубу. Крематории обслуживаются геликоптерами. Через десять минут после смерти от человека остается щепотка черной пыли. Не будем оплакивать умерших. Забудем их. Жгите, жгите все подряд. Огонь горит ярко, огонь очищает».